Нащупав стену коридора, заключенный Кевин продвигался вперед, держа перед собой долгогорящий факел. За ним шел еще один человек, затем другой, и так вдоль всего тоннеля. Однако сейчас никого видно не было, и Кевин отрясло от нервного возбуждения. Эй, ты что-нибудь слышал? Пробормотал он, обращаясь к тому, кто мог оказаться в пределах слышимости. Похоже на голос Морса. Звучит как... Крик заставил его замолчать. Он прозвучал совсем рядом и был полон боли. Его ноги продолжали двигаться вперед, в то время как всю остальную часть тела моментально парализовала. Впереди чужой разрывал на части его друга по имени Винсент, которому ничего не оставалось, как закричать. Кевин заколебался, но лишь на какое-то мгновение. «Но! Иди и забери меня, сукин сын!» Чудовище с готовностью откинуло кусок Винсента и бросилось к нему. В свое время Кевин был неплохим атлетом. Эти воспоминания нахлынули на него, когда он понесся назад по коридору. Несколько лет назад ему не доводилось встречать человека, который смог бы обогнать его. Но сейчас за ним гнался не человек. Это нечеловеческое создание быстро приближалось, несмотря на спринтерские способности Кевина. Чем медленнее начинал двигаться выдыхающийся заключенный, тем быстрее приближался его ужасный преследователь. Кевин просто швырнул себя на переключатель, после чего развернулся, прижавшись к стене коридора. Его грудь вздымалась, как кузнечные мехи. Железная дверь закрылась. Через мгновение что-то изо всей силы ударило по ней, сделав огромную выпуклость посередине. Кевин слегка обмяк и, с трудом пытаясь отдышаться, произнес вслух «Дверь С-9 закрыта?» С другой стороны, только что перекрытого прохода, появился заключенный Джуд. В ее руках на этот раз не было швабры, вместо нее он держал свой собственный фонарь, освещая коридор. «Хо-хо-хо! Эй, сукин сын! Иди возьми меня! Покажи, как ты умеешь бегать!» Чужой среагировал на голос и, оторвавшись от неподдающейся двери, рванулся в его сторону. Джуд помчался, правда, не так быстро, как Кевин, но имея больший запас при старте. Чужой быстро приближался. Опять решали секунды. А закрывшаяся дверь отделила его от жертвы. С другой стороны двери Джуд тяжело дыша произнес. «Восточное крыло! Дверь бы семь! Все в порядке!» Через мгновение передняя конечность чужого пробила маленькое стеклянное окно в стальной двери. С воплем Джуд отскочил к противоположной стене, спасаясь от страшных лап. Дилан стоял один в коридоре, который выбрал для патрулирования и пробормотал про себя. Началось. «Оно в тоннеле Б!» – прорал Морс, несясь по своему проходу. «Должно быть направляется в тоннель А!» На перекрёстке Уильям чуть не налетел на Грегора, и дальше они побежали вместе. «Я слышал его!» – пробормотал Грегор. «Тоннель Е, путь он проклят!» «Ты сказал Б?» «Нет, Е!» Уильям нахмурился, рассуждая на бегу. «Мы должны находиться...» «Шевели своей паршивой задницей!» Не горя желанием вступать в дискуссию по поводу того, где не теоретически должны находиться, Грегор прибавил скорости. Уильям последовал его примеру. В одном из боковых коридоров Джуд столкнулся с Кевином. Оба понимающие посмотрели друг на друга. «Ты тоже?» «Ага». Кевин пытался отдышаться. «Отлично, все в Е!» Кевин наморщил лоб, пытаясь вспомнить. «А где этот чертов Е?» Его компаньон нетерпеливо махнул рукой. «Туда! Давай поживее!» Дэвид по-прежнему был один. И это ему не доставляло удовольствия. Согласно плану, Он уже должен был с кем-нибудь встретиться. Однако он нашел то, что осталось от Винсента. Это замедлило его продвижение, но не остановило. «Кевин! Грегор! Морс! Я нашел Винсента!» Ответа не последовало. Он продолжал идти вперед, не желая останавливаться ни на секунду. «Запрем этого гада!» Коридор впереди был значительно темнее участка, который он уже прошел. Но, по крайней мере, он был пустой. В главном коридоре Дилан посмотрел на трое «Помоги им!» Тот кивнул и нырнул в лабиринт коридоров, держа в руках карту. Заключённый Эрик стоял неподалеку. Его взгляд постоянно перескакивал с Дилана на рибре. Сначала он покусал нижнюю губу, потом начал грызть ногти. Она изучала панель монитора. Согласно показаниям, Грегор продвигался в одном направлении, морс в другом. Она нахмурилась. «Куда же этот придурок движется? Почему они нарушают план?» «Вы неприкосновенны», — напомнил я Дилан. «А они нет». «Тогда что они делают?» Внимание Дилана было сосредоточено на освещенном дальнем конце коридора. «Импровизируют». Она положила руку на устройство управления главным поршнем и заметила, что Эрик пристально смотрит на нее. С него ручьями стекал пот.